Но идея львиной агонии тут же исчезла. Я попросил Галу плюнуть мне в лицо. Что она тут же и сделала? Пятое. По неосторожности я очень сильно ударился головой. Тут же я несколько раз сплюнул, памятуя, что родители говорили, будто это выводит прочь последствия ударов. Когда прикасаешься к шишке, нежно надавливая на нее пальцами, это вызывает болевые ощущения, столь же нежные и столь же нравственные, что и меланхолический вид Рен-Клодов 15 августа. Шестое. Едем на автомобиле в фигерс где я покупаю себе на базаре десяток каскеток, предохраняющих от ударов, Они соломенные, как и те, что надевают маленьким детям, желая смягчить удары при падении. По возвращении я вдруг по наитию раскладываю по одной все купленные каскетки на стулья разной высоты, которые со своей стороны купила Гала. Почти литургический характер этого зрелища даже вызывает у меня легкий намек на эрекцию. Поднимаюсь к себе в мастерскую, чтобы помолиться и возблагодарить Господа. Нет, никогда Дали не станет безумцем. Разве то, что я только что сотворил, не самое гармоничное из всех возможных сочетаний. А для тех психоаналитиков и всех прочих, кому предстоит написать целые тома о торжествующей мудрости бреда, этой первой священной неделе сентября, должен добавить, дабы еще больше потешить и развеселить весь мир, что на каждом стуле лежала подушечка, набитая гусиными перьями. И горе тому, кто еще до сих пор не увидел в каждом таком гусином перышке прообраз настоящей кибернетической анальной скрипки, далианской машины для дум о грядущем. Седьмое. Сегодня воскресенье. Встаю очень поздно. Выглядываю в окно и вижу, как из лодки выходит негр, один из тех, что разбили где-то поблизости туристский лагерь. Он весь в крови, а на руках у него один из наших лебедей, раненый, умирающий. Его подцепил гарпуном какой-то турист, подумав, что обнаружил редкую птицу. Это зрелище наполнило меня необъяснимо приятной грустью. Из дома вышла гала и бросилась бегом спеша обнять лебедя. В этот самый момент послышался шум, заставивший всех нас вздрогнуть. То с невообразимым грохотом опрокинулся грузовик, ввезший антрацит, предназначенный для отопления. Этот грузовик явился агентом-катализатором мифа. В наши дни... Если присмотреться повнимательней, можно обнаружить действие Юпитера по неожиданному появлению грузовиков, которые представляют собою объекты достаточно крупные, чтобы их можно было не заметить. Восьмое. Мне звонят друзья и сообщают, что нас намерен посетить король Италии Умберто. Я заказываю сарданский оркестр. Пусть он явится, чтобы сыграть в его честь. Он будет первым, кто пройдет по дорожке, которую я велю заново побелить. По обе стороны дорожки разложены гранаты. В час сиесты я засыпаю с думами о предстоящем приезде короля, который проденет нитку через крошечные дырочки, на двух цветках жасмина, на кончике моих усов. Мне снится незабываемый сон, лебедь, начиненный взрывными гранатами, которые разрывают его на часть. Словно в стробоскопическом фильме я вижу мельчайшие ошметки его внутренностей. Взлет каждого перышка напоминает по форме крошечные летающие скрипки. Пробудившись, я на коленях благодарю Пресвятую Деву за это эйфорическое сновидение, которому, вне всякого сомнения, суждено стать